Издательство Иксмо. Дэниел Киз. Разоблачение Клаудии. Убиты две женщины. Мотив неизвестен. Клаудия работала в ночном клубе. Поэтому, разумеется, трагедия, описанная в статье на первой полосе Columbus Dispatch от 11 декабря 1977 года, восприняла как свою собственную. Ей стало жутко от одной мысли о двух мёртвых женщинах, лежавших в морозной ночи. По спине пробежал холодок, её затрясло. Бегая тем вечером между столиками под ритмы рок-музыки, она смотрела в стеклянные глаза пьяных мужчин и молилась про себя, чтобы никто из них не вздумал убить её. Вернувшись тем вечером домой,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 перевернут всю её жизнь